Глава тридцать восьмая. «Это матрас!» — обрадовался Борис. «Не беспокойтесь, Иван Павлович, вы совершенно здоровы. Я снял с вас одеяло и вижу, вы лежите в яме». «Где?» — не понял я. «Видели, как отливают золотые слитки?» — спросил Борис. «Берут форму, наполняют расплавленным металлом, он застывает, получается брусок. Ваш новый матрас выглядит как форма, а вы в ней как слиток золота. Ну-ка, ну-ка, а теперь можете пошевелить правой ногой? — Да, — обрадовался я. — Вы легли в кровать, под тяжестью тела матрас продавился, потом застыл, и вы оказались у него в плену. — Я слегка отодвинул край, и у вас появился зазор для движения, — пояснил секретарь. — Надо срочно позвонить в магазин, где вы купили матрас. «Визитка Леонида Захаровича, управляющего торговой фирмой, Матрас Никифорович, у меня на столе», — пояснил я. И тут раздался звонок мобильного. «Борис, сделайте одолжение, положите сотовую у моей головы и поставьте его на громкую связь». Помощник стремительно выполнил мою просьбу. Комнату наполнил голос Протасова. «Иван Павлович, лучше вам приехать не после обеда, а к полудню». «Успеете?» «Не уверен», — пробормотал я. «На данном этапе я очень занят. Нельзя ли...» «Ванечка, я люблю тебя», — прощебетал женский голос. «Ты устал? Отдохни». закряхтел Евгений. «Ну, раз уж такое дело...» «Это не то, о чем вы подумали», — начал оправдываться я. «Ванечка...» удобненько лежишь протянула невидимая дама мой любимый я забочусь о тебе спинка не ноет сделать массажик как я понимаю сдавленным голосом продолжил протасов у вас совещание с клиенткой когда оно закончится это совсем не то что вам пришло в голову повторил я надеюсь освободиться «Сейчас подумаю. Часа через два или три». «Ну ты, молоток!» — заржал Евгений, перейдя на свойское «ты». «Ладно, давай, работай. К пяти подкатишь». «К семнадцати точно», — ответил я. «Хорошо иметь частное сыскное агентство». Еще сильнее развеселился собеседник. «Ну, жду в условленное время» желаю удачи при несении тяжелой службы телефон замолчал а мне стало неудобно протасов твердо уверен что господин подушкин весело развлекается с симпатичной девушкой и как бы я ни оправдывался переубедить его невозможно если же я расскажу ему что очутился в плену у говорящего матраса реакция будет ничуть не лучше услышу гомерический хохот иван павлович «Ситуация такова», — заявил Борис, входя в спальню. «Леонид Захарович вовсе не управляющий магазином отрас Никифорович». «Но он так представился», — напрягся я. «Соврал», — задорно продолжил секретарь. «На самом деле данный фрукт — психолог, нанятый настоящим заведующим для обучения персонала. Мозговед прочитал продавцам лекцию о том, как можно заставить любого человека приобрести продукцию фирмы. И затем выбрал вас в качестве демонстрационного объекта, на котором показал одну из методик, так называемое зеркало покупателя. Я молча слушал Бориса, а тот фонтанировал словами. Сеть магазинов «Матрас Никифорович» отчаянно борется за лидирующее место в своем бизнесе. Чтобы завлечь клиентов, сотрудники готовы костьми лечь, поэтому владелец фирмы создал лабораторию повышения качества жизни человека. «Именно оттуда мне и рассылает смски некая странная дамочка», перебил я секретаря. «Именно так», — согласился Борис. «Но это не человек, а компьютерная программа. Данный проект называется «Матрас заботливый». У меня отчаянно зачесался нос». «Приобретенный вами экземпляр — постельная принадлежность нового поколения», — вещал тем временем Борис, способная связываться с интернетом, оснащенная собственным компьютером. «Да ну!» — поразился я. «И где он?» «Где-то в потрохах матраса. Точно не знаю», — признался секретарь. Чтобы владелец новинки ощущал заботу и ласку, ему посылаются эсэмэски — В вашем случае это были «Ванечка, не устал ли ты? Жду тебя!» Ну и так далее. «Откуда матрас знает мое имя?» Растерялся я. «Иван Павлович, вы же заполнили в магазине анкету!» Напомнил Борис. «Точно!» Вспомнил я. «Этот ферт по имени Леонид Захарович попросил написать свои данные, и я попался». «Так вот, кто со мной разговаривал. Это была не Демьянка». Секретарь сделал вид, что не слышит моих последних слов. Психолог показывал продавцам, как можно заставить клиента приобрести любой, даже самый дорогой товар. Главное, найти подход к человеку. Душевед три дня тренировал молодежь и очень обрадовался, увидев вас. «Чем мое появление восхитило психолога?» «Не понял я». «Методики отрабатывались на реальных клиентах, которые понятия не имели, что стали подопытными кроликами. Пустился в объяснение секретарь. Но неинтересно, когда они одни и те же. Мозгоправ уже показал, как общаться с пенсионерами, вздорными тетками и мужиками-занудами, которые никогда не пойдут в кассу, прежде чем не пощупают каждую пружинку в матрасе. Эти три категории составляли костяк покупателей, которые шли в салон. Вы не подходили ни под одну из них. Бизнес-тренер, умеющий ловко подстраиваться под любого человека, получил возможность продемонстрировать новый способ охмурения. Для вас он стал братом-близнецом, и вы пошли у него на поводу, купили дорогое изделие. Этот матрас, как я уже говорил, снабжен компьютером, умеет убаюкивать лежащего, делать массаж, чесать спину, имеет функцию будильника, может вытолкать человека на пол и так далее. Короче. Ещё много чего умеет. Кроме своей болтливости вкупе с заботливостью, матрас обладает памятью. Когда владелец ложится в кровать первый раз, матрас отмечает, в какой позе он любит спать, и на следующий день обтекает его, подстраивается автоматически. Но у вашего приобретения случился глюк. С компьютерными штуками иногда происходит подобное. Матрас вас в плен захватил, и у него включилась программа. Меня что-то сильно ущипнуло за спину. «Мерзавка!» — с чувством произнес бас. «Гадкая Леночка!» «Это кто?» — не понял я. «Такой голос меня один раз из постели выгонял». «Это глюк!» — повторил Борис. «Что-то в компьютере перемкнуло, и на программу для вас...» «Ванечка, любимый!» — зачирикал женский голос. «Наконец-то мы вместе!» «Наложилась программа для девушки, которая любит...» э, «Жёсткое обращение!» — объяснил секретарь. «Подлая тварь!» Вновь взревел мужской голос, и я опять почувствовал, как кто-то прибольно пнул меня. «Ванечка, ты устал!» — запела сопрано. «Ну, коза тупая, пора тебя наказать!» — рявкнул бас. «Эй, эй!» — занервничал я. «Что ты собираешься делать?» Из матраса стали выскакивать иголки и быстро-быстро колоть меня. «Немедленно прекрати!» — потребовал я. «Ванечка, спи спокойно!» — запела женщина. «Сейчас я тебе наподдам, пообещал бас. «Боря, сделайте что-нибудь!» — взмолился я. «Сейчас мастер приедет!» — засуетился секретарь. Обещали, что через десять минут он появится. «Ой!» — взвизгнул я. «Гадкая девочка Леночка!» — злобно пробасил парень. «Ванечка, спеть тебе песенку!» — предложила девушка. «Замолчите, бога ради!» — взмолился я, пытаясь вырваться из объятий матраса, который вдруг стал нагреваться. «Ванюша, мне обидно!» — неожиданно всхлипнула девица. «Пусть он уйдет». «Это кто?» «Не понял я». «Третий нам ни к чему». Уже почти плакала девушка. «Совсем не нужен». «Сама дура!» Огрызнулся мужской голос. «Отвали!» Меня охватил испуг. «Боря, они начали выяснять между собой отношения, а жертвой их военных действий стану я». «Сейчас, сейчас!» засуетился секретарь. «Алло, это Сергей?» — Мне в офисе сказали, что вы едете. У нас положение ухудшается. Программа Подушкина в матрасе обиделась на какую-то Леночку. а А-а-а, понятно. — Да, конечно. Хорошо. Борис положил свой телефон на тумбочку. — Иван Павлович, мастер застрял в пробке, но непременно приедет. Просит вас не волноваться. — Ванечка, дорогой, тебе спать пора, — запела сопрано. «Баю, баю, баю, Ваню, Ваня, бай, Ваня, бай, поскорее засыпай, а не то придет волчок и укусит бочок Острые клыки воткнулись в мою левую ногу. Я заорал. «Получила дрянь?» — злорадно спросил Бас. «А где тут моя Машенька?» — нежно промяукал незнакомый голос. господи «Тут еще кто-то появился!» Простонал я. «Машенька, это я, котик Вась, мяу-мяу!» Продолжал матрас. «Пора вставать, надо в школу идти за пятерками, мур-мур-мур!» «Баю-бай, засыпай!» Взвыла моя программа. Телефон Бориса зазвонил, секретарь схватил трубку. «Да, ясно, сейчас объясню!» «Иван Павлович, это Сергей. Пробка не движется, мастер прямо сейчас, сидя в машине, пытается разблокировать ваш матрас, но интернет на шоссе дырявый. Сергей советует вам обратиться к вашей программе по имени и дать ей приказ. Программа должна его выполнить. Матрас оснащен функцией управления голосом. Ну, да вы это знаете. В инструкции все подробно изложено». Я молчал. Если парень читает руководство по обращению с какой-то техникой, значит, он ее уже сломал. Два основных отличия мужчины от женщины. Представитель сильного пола, оказавшись в незнакомом месте, никогда не станет спрашивать дорогу и приедет совсем не туда, куда хотел. А еще он не читает руководство к автомобилю, СВЧ-печке, массажному креслу и прочим механизмам. Зачем? Мы, мужчины, прекрасно знаем, как все работает. Инструкции пишут для дураков. В этом смысле я не исключение. Мне и в голову не пришло открыть брошюру, прежде чем лечь спать. Иван Павлович, попробуйте обратиться к своему матрасу по имени. Поторопил меня Борис. Оно указано в руководстве, вы его точно знаете. Не припомню что-то. Забубнил я. Посмотрите на столе в кабинете, инструкция там. Секретарь убежал.